Глава 11. Меня остановила молоденькая, очень кокетливая китаянка. Она вышла из комнатки, где находился коммутатор. Дверь комнатки выходила на площадку между первым и вторым этажами. Девица стала быстро говорить. Она дежурила в ту самую ночь, когда скончался господин Фу, и недавно Ян стал допрашивать ее, Звонил ли кто-нибудь в ту ночь около двух часов в контору господина Фу? Он так строго разговаривал с ней, что она испугалась и ответила, что ничего не помнит. Но потом вспомнила, в ту ночь кто-то звонил господину Фу, но только не в контору, а в спальню. Она хотела сообщить об этом моему помощнику, но узнала, что он попал в больницу. Я спросил телефонистку, хорошо ли она помнит, что звонили именно в ту ночь, именно в спальню господина Фу. Она кивнула головой. В ту ночь после половины первого позвонили кинорежиссеру. Он живет на втором этаже, и долго передавали по телефону песенки Элвиса Пресли. А потом позвонили из Коулуна, говорили насчет съемок на море. А после двух часов ночи был загадочный звонок в спальню господина Фу. Говорили минуты две, и разговор прервался. Испортился аппарат у господина Фу. На вопрос, о чем они говорили, девица сплела указательные средние пальцы левой руки и заявила, что она никогда не подслушивает мужских разговоров. Она только слушала песенки, и когда позвонили господину Фу, почему-то решила, что будут опять передавать песенки но оказалось совсем другое, очень странное. Она сейчас не помнит точно, что говорили, но записала несколько фраз на клочке бумаги. Может быть, бумажка сохранилась, она посмотрит дома. Я сказал ей, чтобы она нашла эту бумажку и принесла мне. Прощаясь с телефонисткой, я взглянул вверх и увидел мальчишку-посыльного, прижавшегося к перилам. Поза изобличала его, он подслушивал. На следующий день я почувствовал, что за мной следят, и решил проверить. Выйдя из почтамта, я прошел несколько кварталов быстрым аллюром, внезапно юркнул в переулок и, круто повернувшись, чуть не столкнулся с молодым фронтоватым китайцем с наголо обритой головой. Он, видимо, подражал американскому киноактеру Юлу Бриннеру. Спустя несколько минут я обернулся. Бритоголовый франт шел за мной а когда я подходил к гостинице, он перешел на ту сторону улицы, и рядом с ним оказался высокий длиннолицый субъект в Панаме. И так за мной следили. И опять появился тот самый высокий с длинной физиономией. Значит, за мной ходят гомендановские террористы. или они действуют сообща с английской полицией, молодчиками Фентона. Телефонистка принесла обрывок обложки журнала с записанными ею фразами. Мужской голос по телефону сказал о том, что у лекаря спросили, кто снабдил его ядом, и лекарь ответил, небо приказало ему убить злодея. Тогда лекаря стали пытать, и, наконец, тиран приказал отрубить лекарю все пальцы. Телефонистка сказала, что мужчина говорил медленно, с завыванием очень зловещим тоном. А в самом начале разговора мужчина произнес «Сейчас ты умрешь, слушай внимательно». Господин Фус сперва молчал и слушал, а потом вдруг закричал «Кто это?» Простонал и бросил трубку. Разговор на этом прервался. Она точно помнит, что этот разговор происходил в ту ночь после двух часов». Я спросил, не помнит ли она, кто звонил мне в ту ночь после двух часов. «Из города или из какого-нибудь номера гостиницы?» Девица подумала и ответила, что не помнит. После ухода девицы я несколько раз прочитал записанные фразы. «Откуда это?» Очевидно, из какой-то исторической хроники или из пьесы. «Окно моей комнаты выходило в узенький пустынный переулок», Напротив тянулась высокая каменная стена. Это была резиденция богача-араба, родственника Кадури, бывшего шанхайского мультимиллионера. За окном раздался протяжный свист, и затем в окно влетел камень с привязанной к нему запиской. Я подскочил к окну. За деревьями на углу переулка промелькнул, как ящерица-велосипедист. В записке было написано по-китайски «Предупреждение. Прекрати расследование. В знак того, что принял условия поставь на подоконнике вазу с белыми цветами или готовь извещение о своих похоронах». Я составил протокол допроса телефонистки. Надо было получить ее подпись. Я поднял трубку и попросил телефонистку прийти, и услышал ее ответ. Она просит извинить ее, она все забыла и напутала. Звонили не господину Фу, а другому, и не в ту ночь, она ошиблась. Голос у нее был глухой, напряженный, как будто ей сдавливали шею. И так все забыла, напутала, понятно. Ее припугнули и запечатали рот.